Глава 8. Фрэнк Черчилль возвратился. Если отцу с Мачихой и пришлось, ожидая его, отложить ужин, то в Хартфилде об этом не узнали. Миссис Уэстон, чрезвычайно дорожившая лесным мнением мистера Вудхауса о своём пасынке, никогда бы не сказала о молодом человеке ничего такого, что могло бы бросить на него тень, ежели только способна была это скрыть. Он возвратился подстриженный и очень мило смеялся над собственной своей причудой, однако, как будто бы нисколько её не стыдился. Ему не было нужды жалеть ни о срезанных волосах, которые могли бы спрятать лицо, будь оно смущённым, ни о потраченных деньгах, которые подбодрили бы его дух, будь он в унынии. Увидав, что мистер Фрэнк Черчилль оживлён и весел, как обычно, Эмма сказала себе: Не знаю, так ли это должно быть, но глупые поступки определённо перестают казаться таковыми, если их без малейшей застенчивости совершают умные люди. Подлость всегда подлость, но глупость не всегда глупость. Всё зависит от нрава тех, кого она касается. Нет, мистер Найтли, он не глупец и не вертопрах. Ежели бы он им был, то сделал бы то же самое по-иному. стал бы либо чваниться, либо стыдиться. Мы увидели бы, если не петушиное самодовольство, то робкие попытки слабого ума скрыть своё честолюбие. Нет, я совершенно уверена, что он не глуп и не легкомыслен. Наступил вторник, соливший Эмми удовольствие встречи с мистром Френком Черчиллем, причём встречи более долгой, чем предыдущие. Ей представлялась возможность вновь оценить его манеру себя держать, как вообще, так и в отношении к её персоне, и сообразно этому решить, когда следует сообщить своему тону некоторую холодность. Не меньшую приятность обещали Эмме размышления о том, что подумают все те, кто впервые увидит их вместе. Она рассчитывала провести время превосходно, более не тяготясь необходимостью ехать для этого к Коуллам. Не смущало её и то, с какой охотой всегда ужинал у них мистер Элтон, хотя даже тогда, когда он был у неё в милости, она считала эту привычку одним из его недостатков. О комфорте отца тревожиться не приходилось. И миссис Бейтс, и миссис Годдерт согласились прийти. Последняя приятная обязанность, которую Эмме надлежало исполнить перед дорогой, заключалась в том, чтобы приветствовать обеих дам, только что отужинавших вместе с хозяином, а покуда он любовался её нарядом, отрезать им по большому куску пирога и наполнить их бокалы вином. Ибо забота мистера Вудхауса о здоровье гостей, вероятно, помешала последним удовлетворить аппетит. Эмма велела подать прекрасный ужин, но вы не знала, удалось ли дамам его съесть. К дому Коллов Эмма подъехала следом за чьим-то экипажем, и к её удовольствию, это оказался экипаж мистера Найтли. Поскольку у собственного выезда он не держал, свободных денег имел мало, а здоровье, бодрости и независимости ума вполне довольна, Его гораздо чаще можно было встретить верховым или пешим, чем подобало на взгляд Эммы, владельцу аббатства Донуэлл. Теперь мисс Вудхаус представилась возможность сердечно похвалить свойственника, благо он остановился, чтобы подать ей руку. «Сегодня вы явились, как надлежит джентльмену. Я рада это видеть». Поблагодарив её, он заметил. «Мне повезло встретиться с вами именно теперь, а не в гостиной. Иначе бы вы, пожалуй, и не заметили, что сегодня я более джентльмен, чем обыкновенно, ведь ни по облику моему, ни по манерам не было бы видно, как я сюда приехал». Заметила бы, непременно заметила бы. Если человек сделал нечто недостойное своего положения в обществе, он бывает суетлив и выглядит сконфуженным. Вы, однако, полагаете, будто держитесь молодцом, но ваша бравада, подчёркнутая безразличие, с тем же успехом выдают вас, когда мы встречаемся при таких обстоятельствах. Теперь же вам нет нужды стараться. Вы не боитесь, что в вас заподозрят смущение, и потому не пытайтесь казаться выше всех. Я с радостью войду в зал вместе с вами. Какие нелепости вы говорите? Добродушно возразил мистер Найтли. Хозяева и прочие гости угодили мисс Вудхаус в не меньшей мере, чем мистер Найтли. Её встретили с сердечностью, которая не могла не тронуть, и таким почтением, какого только можно было желать. Вскоре приехали Уэстоны. Оба супруга смотрели на Эмму с любовью и пылким восхищением, а сын, приблизившись к ней, выказал весёлое воодушевление, свидетельствующее о том, что она предмет его особого внимания. За ужином он оказался рядом. Для чего, как она полагала, ему пришлось проявить некоторую ловкость. Общество собралось довольно многолюдное. Кроме Уэстонов и мистера Найтли, была ещё одна семья, вполне приличная, помещики, знакомые Коулов. Приехали также мужчины и семейства мистера Кокса, хайберрийского адвоката. Позднее ожидали дам, занимавших менее видное положение, в частности мисс Бейтс, мисс Ферфакс и мисс Смит. Но уже и теперь за ужином гостей было слишком много для того, чтобы все они могли участвовать в общей беседе, посему Пока речь шла о политике и о мистере Элтоне, Эмме ничто не мешало сосредоточить всё внимание на своём приятном соседе. Лишь когда за столом отдалённо прозвучало имя мисс Ферфакс, она сочла необходимым прислушаться. Хозяйка дома, по-видимому, рассказывала о Джейн нечто интересное. И действительно, лилейная Эммы и часть собственного существа фантазия. получила обильную пищу. Миссис Коул пришла проведать мисс Бейтс, и первым, что бросилось в глаза, едва вошла, было фортепиано, очень красивое, не рояль, но большое пианино. Удивлённая миссис Коул поздравила мисс Бейтс и спросила, откуда такой прекрасный инструмент, а та ответила, что его доставили накануне из Бродвуда. Это явилось совершенно неожиданностью как для тётки, так и для племянницы. Сперва, по словам мисс Бейтс, сама Джейн растерялась, не догадываясь, кто бы мог прислать такой подарок, но затем они обе вполне уверились. Это, конечно же, никто иной, как полковник Кэмбл. Больше-то и думать не о ком, прибавила миссис Коул. Я даже удивилась, что они могли сомневаться. Но Джейн, кажется, совсем незадолго до того получила от Кэмпбелла письмо, в котором о пианино ничего не говорилось. Она, конечно, лучше их знает, но я бы не сделала вывода, что раз они не предупредили, то и подарок не от них. Вероятно, они хотели сделать сюрприз. Многие из гостей согласились с миссис Коул. Все, кто пожелал высказать свое суждение об этом предмете, были равно уверены в том, кем инструмент прислан, и равна рады за мисс Фэрфакс. Говоривших оказалось вполне достаточно, чтобы Эмма могла хранить молчание, думать по-своему, продолжая, однако, прислушиваться к словам хозяйки. «Уверяю вас, господа, никогда еще я не слыхала известия, которое было бы для меня более приятно», «Меня всегда огорчало, что Джейн Фэрфакс, такая искусная музыкантша, не имеет собственного пианино, когда во многих домах прекрасные инструменты простаивают без дела. Это было до крайности обидно. Не далее, как вчера, я сказала мистеру Коулу, «Мне, мол, больно смотреть на наш новый рояль в гостиной, ведь я сама одной ноты от другой не отличу, а девочки наши только еще начинают учиться». Может статься, у них ничего путного и не выйдет, а у бедняжки Джейн Ферфакс, которая так бесподобно играет, нет совсем никакого инструмента, даже завалящего старенького спинета, чтобы побрянчать по клавишам забавы ради. Мистер Коул со мной согласился, но поскольку он ночью ж любит музыку, не смог отказать себе в удовольствии сделать такую покупку. Он надеется, что кто-нибудь из наших добрых соседей будет время от времени любезно заглядывать к нам, чтобы использовать рояль с большей пользой, чем удаётся нам самим. Для того-то мы и купили инструмент. Иначе я бы стыдилась такого приобретения. Быть может, мисс Вудхаус окажет нам честь, согласившись опробовать его на нынче вечером. Эмма пообещала исполнить просьбу хозяйки и, решив, что более ничего интересного от неё не услышит, обратилась к Френку Черчиллю. "От чего вы улыбаетесь?" "А вы, от чего?" "Я полагаю, от того, что полковник так богат и щедр. Пианино великолепный подарок." "Вы правы. Мне даже странно, почему КэмблЫ прислали его именно теперь, а не прежде." Вероятно, прежде мисс Ферфакс никогда надолго здесь не задерживалась. Странно и то, что они купили ей новый инструмент, хотя могли одолжить свой, который верно стоит теперь в лондонском доме, закрытый и никому не нужный. То рояль, он, пожалуй, великоват для жилища мисс Бейтс. Вы вольно говорить, что пожелаете, но по вашему лицу я вижу, ваши мысли очень схожи с моими. Каковы ваши мысли? Я не знаю. Но, скорее всего, вы приписываете мне проницательность, которой я не обладаю. Улыбаюсь я всего лишь потому, что улыбаетесь вы. Если ли вас осенила догадка, то я, вероятно, охотно с вами соглашусь. Но сейчас я право не знаю, с чем должен соглашаться. Если даритель не мистер Кембл, тогда кто же? Не допускаете ли вы, чтобы это могла быть Миссис Диксон. Миссис Диксон? И правда, о ней я не подумал, а ей не хуже, чем её отцу, известно, как приятен был бы мисс Ферфакс такой подарок. Потом эта таинственность, делать сюрпризы более свойственно молодым дамам, нежели пожилым мужчинам. Да, теперь я не сомневаюсь. Пианино прислано миссис Диксон. Говорил же я вам, что любые ваши подозрения в миг станут моими. Тогда вам следует заподозрить ещё и мистера Диксона. Мистера Диксона. Прекрасно. Да, вернее всего, это общий их подарок. Мы ведь говорили с вами на днях, если помните, о том, как он пламенно восхищался игрой мисс Ферфакс. То, что вы тогда сказали, подтвердило мысль, которая возникла у меня ещё раньше. Не ставя под сомнение добрых намерений мистера Диксона или мисс Файрфакс, я не могу не заподозрить, что, сделав предложение её подруге, он имел не счастье влюбиться в неё саму или же заметил некоторое неравнодушие с её стороны. Можно высказать две дюжины предположений, и ни одно из них не попадёт в цель, но я уверена, неспростами с «Файрфакс» приехала в Хайбери, вместо того, чтобы отправиться с Кэмпбеллами в Ирландию. Здесь ей остаётся только терпеть лишения и каяться, там же она вкушала бы удовольствие. Все эти слова о воздухе родных мест кажутся мне придуманными только для отвода глаз. Ещё бы ничего, если бы сейчас было лето, но кому какая польза от родного воздуха в январе, феврале и марте? В эти месяцы хрупкому здоровью полезнее затопленный камин и закрытый экипаж. Хоть вы и берёте на себя благородное обязательство разделять со мной мои подозрения, я отнюдь не требую от вас этого. Я лишь откровенно говорю вам, что думаю. Но, честное слово, ваши предположения кажутся мне очень вероятными. За то, что мистер Диксон предпочитает музицирование мисс Ферфакс музицированию своей супруги, я вам ручаюсь. К тому же, он спас ей жизнь. Вы слыхали о той морской прогулке, когда она едва не упала за борт, а он её подхватил? Я сам там был. Вот как? Вы были там и очевидно ничего не заметили, иначе эта мысль не казалась бы вам теперь новой. Вот я бы на вашем месте сделала много открытий. Не сомневаюсь. Я же, по своему простодушию, увидел только, что мисс Файрфакс чуть-чуть не свалилась с корабля, а мистер Диксон её поймал. Это случилось в один миг. Правда, последовавшее затем всеобщее волнение длилось довольно долго. Полагаю, прошло около получаса, прежде чем мы все успокоились. Но было оно именно общим. особенных чувств с чьей-либо стороны я не приметил. Это однако вовсе не значит, что вы, очутившись на моём месте, не совершили бы каких-нибудь открытий. Тут разговор между Эммой и Фрэнком Черчиллем прервался. Им пришлось, как и всем, чинно сидеть, ожидая окончания довольно-таки продолжительной перемены блюд. Лишь когда стол был заново накрыт, и на каждом его углу появилась большая тарелка с закусками, к гостям вернулась прежняя непринуждённость. И Эмма сказала, «Эта пианино всё для меня решила. Для того, чтобы утвердиться в моём подозрении, мне кое-чего не хватало, но теперь я знаю вполне достаточно. Помяните моё слово». Скоро мы услышим, что инструмент прислан в подарок от мистера и миссис Диксон. Но если Диксоны станут это отрицать, мы принуждены будем заключить, что фортепиано куплено Кембелами. Нет, я уверена, оно не от Кембелов. И мисс Ферфакс это знает, иначе первым делом подумала бы на них. Но она растерялась и ничего не смогла сказать определённо. Быть может, вас я и не убедила. на сама убеждена. Главный виновник мистер Диксон. Вы право обижаете меня, я же думаете, будто я мог не внять вашим доводам. Вы совершенно подчинили себе мой разум. Сперва, когда я полагал, что вы, как и все, приписываете подарок полковнику Кембло, мне виделось в этом только лишь естественное проявление отеческой доброты и более ничего. Потом вы упомянули миссис Диксон, и я понял, Вероятнее всего, пианино прислано в знак тёплой женской дружбы. Но ну, а теперь я смотрю на него не иначе, как на любовное приношение. Продолжать было, по-видимому, уже ни к чему. Мистер Фрэнк Черчил выглядел так, будто в самом деле искренне уверился в правоте Эммы, поэтому она более ничего не сказала, заговорив о другом предмете. Ужин завершился. Подали десерт. Вошли дети. Гости стали о чём-то их спрашивать, за что-то хвалить, продолжая, между прочим, о том о сём беседовать друг с другом. Одни замечания выделялись остроумием, другие — глупостью. В основном же это было не хуже и не лучше того, что повторялось изо дня в день. Устаревшие новости, тяжеловесные шутки. Вскоре после того, как леди перешли из столовой в гостиную, стали прибывать другие дамы. которые не были приглашены к ужину. Вошла и мисс Смит. Любой из своей милой маленькой подругой, Эмма, быть может, и не находила в её манерах особого достоинства или изящества, зато видела цветущее очарование и подкупающую безыскусственность, а также от всей души радовалась бодрому и лёгкому расположению духа. Чуждая излишней сентиментальности — Харит веселилась, облегчая боль разочарования в любви. Кто бы гадал, глядя на неё, сколько слёз она пролила недавно. Находиться в обществе, где все, включая её самуё, нарядно одеты, сидеть, улыбаться и ничего не говорить, а просто быть хорошенькой. Для счастья настоящего момента ей более ничего и не требовалось. В отличие от мисс Смит Мисс Ферфакс имела горделивый вид и горделивую поступь, но Эмма подозревала, что Джейн могла бы позавидовать Харит и охотно согласилась бы терпеть муки той, которая любила, пускай даже безответно, пускай даже мистера Элтона, в обмен на опасное удовольствие сознавать, что сама любима мужем своей подруги. Многолюдность собрания избавляла Эмму от необходимости беседовать с мисс Ферфакс. Говорить о пианино ей не хотелось. Она уверена была, что уже разгадала секрет, а притворное выражение любопытства считала нечестностью и потому намеренно держалась в стороне. Другие же на перебой кинулись поздравлять счастливую обладательницу инструмента, и Эмма заметила на лице Джейн краску. краску вины, которую та ощущала, говоря о своем славном друге полковнике Кэмпбелле. Миссис Уэстон, обладательница доброго сердца и музыкального слуха, более других заинтересовалась новостью дня, и мисс Вудхаус не могла не улыбаться в виде настойчивости ее расспросов. Ей так много хотелось узнать и сказать о звучании струн, о клавишах и педалях, Что она не замечала того нежелания говорить об этом предмете, которое сама Эмма столь ясно читала на лице прекрасной героини. Скоре к дамам стали присоединяться джентльмены. Первым был Фрэнк Черчилль, первым и самым неотразимым. Поклонившись мимоходам мисс Бейтс и её племяннице, он прямиком направился в ту часть гостиной, где сидела Эмма, и пока не смог сесть с ней рядом, не садился вовсе. Она представила себе, о чем подумали те, кто их видел. Мисс Вудхаус была его предметом. Никто не мог не заметить этого. Рекомендовав ему мисс Смит, она при удобном случае услышала его мнение о своей подруге. Никогда прежде не видал он такого милого личика и такой восхитительной наивности. А Харриет призналась, что усматривает в мистере Фрэнки Черчилля Некоторое сходство с мистером Элтоном, хотя это, конечно, слишком уж сильный комплимент. Мисс Вудхаус, обуздав негодование, молча отворачилась. При виде Джейн Ферфакс, Эмма и её новый знакомый многозначительно улыбнулись друг другу, но от разговоров об этой особе разумнее было воздержаться. Он сказал только, что ему давно уж наскучило сидеть в столовой, что он терпеть не может засиживаться в мужском обществе после ужина и всегда выходит один из первых. Отец его, мистер Найтли, мистер Кокс и мистер Колл, когда он их покидал, с большим увлечением толковали о каких-то приходских делах. То время, что он провёл с ними, было однако вполне приятным. Все они держались, как подобает джентльменам, и рассуждали очень здраво. А Хайберри в целом, а в славном селении, где так много живёт почтенных семейств, мистер Френк Черчилль отозвался с такой похвалой, что мисс Вудхаус даже показалось, будто до сих пор она слишком мало ценила родные места. Спросив о том, каково Йоркширское общество и дружны ли обитатели Энскома со своими соседями, Эмма по ответам заключила, что Черчилль ездят только в некоторые чрезвычайно богатые и знатные дома, расположенные довольно далеко от поместья. Даже и тогда, когда время уж назначено и приглашение принято, миссис Черчилль в последнюю минуту может отказаться ехать под предлогом недомогания или дурного расположения духа. К новым людям она и вовсе никогда не ездит. Сам Фрэнк имеет кое-какие знакомства, но для того, чтобы навестить друзей или пригласить кого-то на ужин, ему зачастую приходится прилагать немалые усилия. Из всего этого Эмма заключила, что в Энскэме молодой человек ведёт жизнь более уединённую, чем хотел бы вести, и что сливки хайберийского общества могли подарить ему то, чего он не получал дома. Между тем, Черчилля очень его ценили. Он не хвалился, но и без хвастовства было ясно, племянник мог влиять на тётку даже тогда, когда она не желала слушать мужа. Эмма, смеясь, сказала об этом, и мистер Фрэнк Черчилль признался, что, пожалуй, ему и вправду, если не сразу, то со временем удаётся убедить тётушку почти во всём. Пару раз, однако, он всё же терпел поражение. К примеру, как ни велико было его желание отправиться за границу, и как не старался он добиться от миссис Черчилля разрешения, всё напрасно. С тех пор минул год. Теперь жажда дальних странствий стала в нём слабеть. А второй своей неудаче мистер Фрэнк Черчилль не рассказал, но Эмма предположила, что дело касалось его стремления исполнять сыновние обязанности. Ядавичи сделал ужасающее открытие: Мол Вилон после непродолжительного молчания. Завтра будет уже неделя, как я гощу в Ренделсе, позади половина отпущенного мне срока. Никогда прежде не замечал, чтобы время летело так быстро. Целая неделя минула, а я, кажется, едва-едва начал наслаждаться моим пребыванием здесь. Только-только познакомился я с миссис Уэстон и остальными Быть может, теперь вы жалеете о том, что полностью потратили один из немногих дней на стрижку волос? Нет, улыбнулся Фрэнк Черчилль. Об этом я нисколько не жалею. Я лишь тогда бываю рад видеть друзей, когда не сомневаюсь, что и им, и мой вид приятен. Теперь все джентльмены уже были в гостиной, и Эмме пришлось на несколько минут прервать беседу с мистером Фрэнком Черчиллем, чтобы уделить внимание хозяину. Когда тот отошёл, она вновь обратила внимание на нового друга. В эту минуту он пристально смотрел на мисс Ферфакс, сидевшую прямо против него. "В чём дело?" спросила Эмма. Он вздрогнул. "Благодарю, что вывели меня из задумчивости. Боюсь, я мог показаться неучтивым, но мисс Ферфакс до того странно причесалась, до того странно Я засмотрелся, потому что в жизни не видывал ничего столь невообразимого. Ну и завитки. Такой прически ни одна другая дама не носит. По видимости, это плод собственной её фантазии. Или так модно нынче в Ирландии. Не спросить ли мне у ней самой, как вы полагаете? Да. Я пойду и спрошу. А вы посмотрите, как она примет мой вопрос. Покраснеет или нет? Затею. осуществили незамедлительно. Через несколько мгновений Эмма увидела мистера Фрэнка Черчилля стоящим перед Джейн Файерфакс. Он заговорил, но изменилось ли при этом лицо его собеседницы, сказать было нельзя. Он нечаянно заслонил её своей спиной. Прежде чем Фрэнк Черчилль успел возратиться, пустое кресло заняла миссис Уэстон. Вот за что я люблю многолюдные вечеринки. Можно подсесть к кому угодно и о чём угодно поговорить. Милая моя Эмма, мне давно не терпится с вами побеседовать. Я, как и вы, всё это время строила планы и делала открытия, которыми должна поделиться с вами немедля, пока мест они ещё свежи. Знаете ли вы, как мисс Бейтс и её племянница сюда попали? Как? По приглашению? Разве нет? Ах да, конечно, но каким образом они сюда добрались? Пешком, очевидно, выбирать им не приходится, совершенно верно. Мне Дэвичу подумалось, что это будет очень печально, если Джейн Ферфакс придётся возвращаться домой пешком поздним вечером, да ещё и в такой холод. Я посмотрела на неё, хороша как никогда, но, как мне показалось, несколько взвинчена. Долго ли простудиться в таком состоянии? Бедняжка. Я не могла допустить, чтобы она повредила своему здоровью, и потому, как только мистер Уэстон к нам вышел, заговорила с ним о карете. Вы верно догадываетесь, с какой охотой он согласился исполнить мою просьбу? Тогда, заручившись его согласием, я направилась прямиком к мисс Бейтс, чтобы сказать ей, что наш кучер сперва отвезёт домой их, а уж потом мы поедем сами. Это должно было её успокоить. Добрейшая женщина. Она прямо до гиросылась в благодарностях. Мол, нет на свете никого счастливее её. Однако сотню раз меня поблагодарив, она сказала, что нам нет нужды беспокоиться. Они приехали сюда в карете мистера Найтли и назад поедут в ней же. Я была очень удивлена, обрадована, конечно же, и чрезвычайно удивлена. Такая доброта, такая предупредительность. Немногие мужчины могут быть столь внимательны. Более того, зная привычки мистера Найтли, я могу предположить, что если бы не мисс Бейтс и мисс Ферфакс, он бы и вовсе обошёлся без экипажа. Пара лошадей ему только затем и понадобилось, чтобы помочь дамам. Вполне вероятно, ответовала Эмма. Более чем вероятно. Мистер Найтли, как никто другой, склонен от чистого сердца оказывать друзьям такие полезные услуги. Он по светски не слишком любезен, но очень добр. Человеколюбие не позволяет ему пренебречь слабым здоровьем мисс Фэрфакс, и я не знаю никого, кто творил бы благие дела с такой скромностью. Мы приехали с ним в одно время. Я видела, что сегодня он взял лошадей и даже посмеялась над ним, но он ни единым словом не выдал истинной причины. Миссис Уэстон улыбнулась. Вы склонны видеть в мистере Найтли простую, бескорыстную доброту. Однако я не вполне разделяю эту вашу склонность. Пока я слушала мисс Бейтс, меня вдруг поразила догадка, от которой я никак не могу освободиться. Чем больше думаю, тем больше утверждаюсь в своём подозрении. Одним словом, Я мысленно сосватала мистера Найтли и Джейн Ферфакс. Это у меня от вас. Как говорится, с кем поведёшься, так и будешь. А вы что скажете? Мистер Найтли и Джейн Ферфакс, вскричала Эмма. Миссис Уэстон, голубушка, да как такое могло прийти вам в голову? Мистер Найтли, чтобы мистер Найтли женился, а маленький Генри перестал быть наследником Дон Уэлла, Ну уж нет. Дон Уэлл достанется Генри. Я не согласна, чтобы мистер Найт ле женился, да у него наверняка и в мыслях нет ничего подобного. Поверить не могу, что вы такое подумали. Дорогая Эмма, я же объяснила вам, откуда у меня это подозрение. Я не намерена устраивать его женитьбу и не хочу ни в чём ущемить милого малыша Генри, но обстоятельства говорят сами за себя. И ежели мистер Найтли в самом деле надумает обзавестись семейством, вы ведь не потребуете, чтобы он отказался от этого намерения ради будущего благосостояния шестилетнего мальчика. Непременно потребую. Я не позволю, чтобы Генри пострадал. Мистер Найтли женится? Нет уж. Я прежде не допускала такой мысли и впредь не допущу. Да ещё на ком? На Джейн Фэрфакс? Он вполне придерживался самого лесного мнения о ней, и вы это прекрасно знаете. Но такой союз был бы сущим безрассудством. Я сужу не о том, насколько он выгоден, а лишь о том, насколько вероятен. Мне он отнюдь не представляется вероятным, если вы раскрыли мне все обстоятельства, ни о чём не умолчав. «Мистер Найтли добрый и щедр, уверяю вас. Этого вполне довольна для того, чтобы предоставить дамам пару лошадей. Старушек Бейтс он жалеет, и гостит у них Джейн Фэрфакс или нет, всегда рад оказать им услугу. Дорогая моя мисс Уэстон, вам не следует приниматься за сватовство. Ничего путного у вас не выйдет. Джейн Фэрфакс — хозяйка аббатства Донуэлл». «Ах, нет, нет. Все мои чувства восстают против этого». Ради блага самого мистера Найтли я не позволю ему совершить это кобезумство. А про мичивость, если угодно, но не безумство. Она бедна и, пожалуй, несколько молода для него, в остальном же они, насколько могу судить, вполне подходят друг другу. Но мистер Найтли не хочет жениться. Уверена, он и не помыслял о женитьбе. Так не подсказывать ему эту мысль. К чему мистеру Найтли жена? Он и без неё вполне счастлив. У него ферма, овцы, библиотека и уйма приходских дел. Притом он души не чает в племянниках. Сердце его не пустое, время занято, стало быть, жениться ему незачем. Милая моя Эмма, это верно ли ждать тех пор, пока он сам так думает? Но если он вправду влюблён в Джейн Ферфакс, глупости. Да Джейн Ферфакс ему нет никакого дела. «Во всяком случае, я ручаюсь, что любовь тут ни при чём. Он всегда рад помочь ей и её родным, но...» «Ежели так, — рассмеялась миссис Уэстон, — то он окажет Джейн Фэрфакс поистине неоценимую помощь, сделав её хозяйкой своего имения. Это будет только для неё благом, а для него, несомненно, злом. Такой же нитьбой он опозорит и принизит себя. Неужто он сможет терпеть мисс Бейтс в качестве родственницы?» Каждый божий день она станет являться в аббатство и благодарить его за то, что он облагодетельствовал её племянницу. Ах, как вы добры! Как мы вам признательны за лад детана. Ах, ведь и вы прежде были таким любезным соседом, а потом возьмёт, да и сменит предмет на полусловие, заговорив о старой юбке своей матушки. Юбка, дескать, не такая уж и старая, и ещё долго сможет послужить. Да и вообще, слава богу, все юбки у них очень носки. «Полноте, Эмма, не совестно ли вам её передразнивать? Вы принуждаете и меня смеяться над ней, а это грешно. Уверяю вас, мисс Бейтс не будет мистеру Найтли в тягость. Такие мелочи его не раздражают. Он предоставит ей болтать сколько душе угодно, а ежели сам захочет что-то сказать, тогда попусту возвысит голос. Вопрос не в том, состоит, хорош ли будет для него такой союз, а в том, желает ли он его». И я полагаю, что желает. Я слышала, и вы верно слышали тоже, с какой похвалой отзывается он о от Джейн Фэрфакс. Он принимает в ней участие, тревожится о её здоровье, обеспокоен тем, что будущее её не обеспечено. В моём присутствии он так сердечно говорил об этом, а в какой восторг его приводит её пение и игра на фортепиано, Как-то раз он даже сказал, что слушал бы и слушал мис Файерфакс без конца. Ах, чуть не позабыла касательно того инструмента, который прислан неизвестным дарителем. Мы все предпочли думать, будто это полковник Кэмбл, но не может ли быть, чтобы пианино подарил мистер Найтли? Мне трудно его не заподозрить. Такая щедрость очень уж свойственна именно ему. даже если бы он и не был влюблён. Значит, в любом случае подарок не доказывает любви, хотя я вовсе не думаю, что фортепиано от него, он ничего не делает тайно. Я не раз слышала, как он сетовал на то, что у Джейн Фэрфакс нет инструмента. В обыкновенных обстоятельствах это навряд ли так сильно бы его взволновало. Но он не стал бы таиться, если бы вздумал купить для неё пианино. Милая Эмма, мистер Найт не чужд деликатности, и я всё же полагаю, что подарок от него не спроста за ужином, когда Мискол рассказывала нам о пианино, он был так молчалив. Вам, мисс Уэстон, пришла в голову идея, и вы позволили ей слишком вас увлечь, хотя столько раз укоряли меня в подобном грехе. Я же не вижу в мистера Найтли ни малейшего признака влюблённости и не думаю, чтобы он мог прислать пианино. Только неоспоримые доказательства убедят меня в том, что мой свойственник помышляет о женитьбе на Джейн Ферфакс. Их спор продолжался в таком духе ещё некоторое время, и Эмма начала уже одерживать верх над миссис Уэстон, которая более, чем она сама, привыкла уступать. Наконец, Некоторая суета в зале сообщила им о том, что чаепитие окончено. Подняли крышку рояля, и мистер Коул приблизился к мисс Вудхаус, чтобы почтительно просить её опробовать инструмент. К просьбе присоединился и Фрэнк Черчилль, на которого она, увлёкшись беседой с миссис Уэстон, не смотрела после того, как он сел подле мисс Фэрфакс. Эмма, довольная, что к ней обратились в первую очередь, внелам альбом. Хорошо сознавая границы своего искусства, мисс Вудхаус никогда не рисковала исполнять то, чего не могла исполнить с успехом. С душой и со вкусом пела она о всеми любимые вещицы, сама себе аккомпанируя. Этим вечером в гостиной Коуллов и её голос неожиданно получил приятное сопровождение. Мистер Фрэнк Черчилль стал негромко, но точно вторить ей. Когда песня была допета, он принёс извинения за непрошенное вмешательство и последовал обыкновенный обмен любезностями. Его обвинили в сокрытии прекрасных музыкальных способностей, каковые он наотрез отказался признавать. В музыке он ничего не смыслит и голоса не имеет. Исполнив с ним дуэтом ещё одну песню, Мисс Вудхаус уступила место Джейн Фэрфакс, которая и играла, и пела. Этого она не могла от себя скрыть, несоизмеримо лучше её. Охваченная противоречивыми чувствами, Эмма сидела в некотором отдалении от толпы, окружившей рояль. Фрэнк Черчил снова запел. Как оказалось, в Уэймите ему уже доводилось пару раз исполнять дуэты с мисс Ферфакс. Слушала Эмма в полухо, мистер Найтли внимал музицированию так увлечённо, что в памяти невольно воскресла давнешьняя беседа с миссис Уэстон. Лишь иногда согласное звучание двух голосов отвлекало мисс Вудхаус от подозрений, которые внушила ей её подруга. Нет, Она не собиралась мириться с мыслью о женитьбе мистера Найтли. В её глазах это было одно только зло, крайнее разочарование для мистера Джона Найтли, а значит, и для Изабеллы, огромная материальная потеря и печальная перемена в видах на будущее для их детей, лишение покоя для отца и для самой Эммы, Джейн Ферфакс, хозяйка аббатства Донвелл. Нет, об этом она даже думать не могла. Чтобы мисс Ферфак стала миссис Найтли и таким образом возвысилась над Вудхаусами, ни за что на свете мистер Найтли должен был остаться холостяком, а маленький Генри его наследником. Между тем, главный предмет этих размышлений обернулся, подошёл к Эмме и сел рядом. Сперва они ни о чём не говорили, кроме музыки. Мистер Найтли в самом деле очень восторгался игрой мисс Ферфак. Однако Эмма подумала, что это не внушило бы ей беспокойства, если бы не миссис Уэстон. Решив всё же проверить подозрения бывшей гувернантки, мисс Вудхаус заговорила о том, как любезно со стороны мистера Найтли предоставить свой экипаж тётке и её племяннице. Ответил он так, словно не желал долго разговаривать об этом предмете. Эмма предпочла заключить, что виной тому его скромность. и сказала: Как бы я хотела, чтобы и наша карета использовалась для таких целей. Я не от того никому её не предлагаю, что не имею желания быть полезной. Вы знаете, до чего мой батюшка страшится лишний раз обеспокоить Джеймса. Для вас это в самом деле непреодолимое препятствие, а в ваших добрых намерениях я немало не сомневаюсь. Будучи увлечён в своём благодеянии, Мистер Найтли улыбнулся с таким явным удовольствием, что Эмма пошла необходимым сделать следующий шаг. Этот подарок Кемболов, пианино, они очень щедры. Да, но лучше бы они предупредили прежде, чем присылать инструмент, ответил он без тени смущения. Все эти сюрпризы, чепуха, от которой возрастает не радость, а только неудобство. От полковника Кембла я ждал более разумного поведения. Теперь Эмма была уверена в том, что до покупки пианино мистер Найтли касательство не имеет. Но вполне ли он свободен от каких-либо особенных чувств к мисс Ферфакс на сей счёт мисс Вудхаус, пока мисс продолжала сомневаться? «Довольно», — произнёс он, будто бы размышляя вслух, когда под конец второй песни голос Джейн немного осип. «Для одного вечера вы спели вполне достаточно. Теперь отдохните». Другие слушатели, однако, требовали продолжения маленького концерта. Всего одну песенку. Более они не станут ничем утруждать, мисс Фэрфакс. Только одну песню. Последнюю. «Полагаю, вот это вы смогли бы исполнить без особых усилий», — послышался голос Фрэнка Черчилла. «Первый голос совсем не сложен. Вся трудность приходится на второй». «Этот юнец», — разозлился мистер Найтли, — «думает лишь о том, как бы выставить на показ свои таланты. Так дело не пойдёт». Мимо проходила мисс Бейтс, и он коснулся её. «Мисс Бейтс». Как можете вы допустить, чтобы вашу племянницу заставляли петь до хрипоты? Вступайте же, вмешайтесь, они совсем её не щадят. Тётушка была и вправду до того обеспокоена, что даже не рассыпаясь вопреки обыкновению в многословных благодарностях за участие, направилась к инструменту и запретила племяннице петь. На этом концерт завершился. либо кроме мисс Вудхаус и мисс Ферфакс, ни одна из барышень не умела усладить собравшихся пением. Но не прошло и 5 минут, как кто-то, кто именно неизвестно, предложил танцевать. Мистер и миссис Кол, точаса добрившие эту затею, велели расчистить место. Миссис Уэстон, неизменно аккомпанировавшая, заиграла бравурный вальс. Френк Черчилль, приблизившись к Эмме, поклонился с подобающей учтивостью. Она подала ему руку, и они первыми вышли на середину зала. Покуда другие каваллеры приглашали дам, Эмма слушала комплименты своему голосу и вкусу, успевая между прочим следить за мистером Найтли. Эти секунды должны были подтвердить или опровергнуть её опасения. Вообще-то мистер Найтли не любил танцы. И если бы теперь поспешил ангажировать мисс Ферфакс, это свидетельствовало бы о многом. Но нет, он продолжал невозмутимо беседовать с хозяйкой дома, как будто даже не заметив, что Джейн кто-то пригласил. Более Эмма не тревожилась о Генри, его благосостоянию ничто не угрожало. Теперь мисс Вудхаус могла с неподдельным весёлым воодушевлением отдаться вальсу. Пар набралось не более пяти, но даже такие танцы были в Хайбере редкостью, а потому и наслаждением. Партнёр оказался ей вполне под стать, и они танцевали всем назоглядение. Второй танец увы завершил импровизированный бал. Близилась ночь, и мисс Бейтс, беспокоясь о матери, заспешила домой. Сделав несколько неуспешных попыток возобновить веселье, танцевавшие принуждены были поблагодарить миссис Уэстон и печально разойтись. "Пожалуй, это даже к лучшему", молвил Фрэнк Черчилль, провожая Эмму к экипажу. "Если бы всё не завершилось, мне пришлось бы пригласить мисс Ферфакс, а её апатичная манера в сравнении с вашей не доставила бы мне ни малейшего удовольствия".